Как ты не понимаешь, что твои замечания только подливают масло в огонь? О, масло, тонечко, это было бы превосходно! Печка мигом бы запылала. то ты и горе, что не вижу я ни масла, ни огня. И для каламбуров не время. Бывают, понимаешь, моменты, когда не до них. Неудачная топка разрушала воскресные планы. Все надеялись, исполнив необходимые дела до темноты, освободиться к вечеру, а теперь это отпадало. Оттягивался обед, чье-то желание помыть горячей водой голову, какие-то другие намерения. Скоро задымило так, что стало невозможно дышать. Сильный ветер загонял дым назад в комнату. В ней стояло облако черной копоти, как сказочное чудище посреди дремучего бора. Юрий Андреевич разогнал всех по соседним комнатам и отворил форточку. Половину дров из печки он выкинул вон, а между оставшимися проложил дорожку из мелких щепок и берестяной растопки. В форточку ворвался свежий воздух. Колыхнувшаяся оконная занавесь взвелась вверх. С письменного стола слетело несколько бумажек. Ветер хлопнул какой-то дальней дверью и, кружась по всем углам, стал, как кошка с мышью, гоняться за остатками дыма. Разгоревшиеся дрова вспыхнули и затрещали. Печурка захлебнулась пламенем. В ее железном корпусе пятнами чехоточного румянца зарделись кружки красного накала. Дым в комнате подел и потом исчез совсем. В комнате стало светлее. Заплакали окна, недавно замазанные Юрием Андреевичем по наставлениям прозектора. Волною хлынул теплый жирный запах замазки. Запахло сушащимися около печки мелко напиленными дровами. Горькое, дерущей горло гарью еловой коры и душистой, как туалетная вода, сырой, свежую осиной. В это время в комнату, так же стремительно, как воздух, в форточку, ворвался Николай Николаевич с сообщением «На улицах бои». Идут военные действия между юнкерами, поддерживающими временное правительство, и солдатами гарнизона, стоящими за большевиков. Стычки чуть ли не на каждом шагу. Очагам восстания нет счета. По дороге к вам я два или три раза попал в переделку, раз на углу Большой Дмитровки и другой у Никитских ворот. Прямого пути уже нет, приходится пробираться обходом. Живо, Юра, одевайся и пойдем. Это надо видеть, это история, это бывает раз в жизни. Но сам же он заболтался часа на два, потом сели обедать, а когда, собравшись домой, Он потащил с собой доктора, их предупредил приход Гордона. Этот влетел так же, как Николай Николаевич, с теми же самыми сообщениями. Но события за это время подвинулись вперед. Имелись новые подробности. Гордон говорил об усилившейся стрельбе и убитых прохожих, случайно задетых шальной пулью. По его словам, движение в городе приостановилось. Он чудом проник к ним в переулок, но путь назад закрылся за его спиной. Николай Николаевич не послушался и попробовал сунуть нос на улицу, но через минуту вернулся. Он сказал, что из переулка нет выхода, по нему свищут пули, отбивая с углов кусочки кирпича и штукатурки. На улице не души, сообщение по тротуару прервано. В эти дни... Сашеньку простудили. — Я сто раз говорил, чтобы ребенка не подносили к топящейся печке, — сердился Юрий Андреевич. — Перегрев в сорок раз вреднее выстуживания. У Сашеньки разболелось горло, и появился сильный жар. Его отличительным свойством был сверхъестественный мистический страх перед тошнотой и рвотой, приближение которых ему ежеминутно мерещилось. Он отталкивал руку Юрия Андреевича с ларингоскопом, не давал ввести его в горло, закрывал рот, кричал и давился. Никакие уговоры и угрозы не действовали.